«Почему? В самом деле, почему? Кто его знает?» «Мы не знали, хотя ничуть не сомневались, будто знаем. Неизменно доброжелательные и неунывающие мы снова и снова брали на себя труд растолковывать ему, что, осуждая его, таков наш родительский долг, давали мы понять, по-прежнему его любим и не наказываем, и всерьез не сердимся». Мы вправду старались научить его уму-разуму, настойчиво, упорно, одержимо разъясняя, почему он поступает неразумно и неправильно. Исполненные нежности и терпимости, мы, однако, усердно осыпали его упреками, набрасывались вдвоем на одного. Но беда в том, что объяснить мы не могли». Не было у нас объяснения достаточно разумного хотя бы для нас самих. А попробуй-ка убедить, когда единственный ответ на его почему неубедительное железное потому? Теперь-то мне ясно. Мы обходились с ним хуже самого Форджоне. Угнетали, сбивали с толку, как ни один учитель. Меня мучают угрызения совести. И однако Если он опять примется за свое, и я поймаю его с поличным, я уж чувствую, я опять на него напущусь. Во всяком случае, меня потянет напуститься. Надеюсь, я сдержу себя. Я чувствую поступать так, как он не годится. А почему не годится, не знаю. И почему так чувствую, не знаю. Знаю только, что мы не могли представить ему ни единого стоящего убедительного довода, почему нельзя отдавать свои монетки другим детям, если ему так хочется. В сущности, мы дали ему понять, что не наказывая его, а только преподав ему урок, мы такими вот уроками намерены и впредь его наказывать. Будем на время лишать его денег. Ему понадобятся деньги, мы не дадим... Или вместо денег на мороженое, газированную воду или конфеты будем сами покупать ему мороженое, газированную воду и конфеты, потому как не уверены, что ему можно доверить деньги. Или эдак авторитетно заявим, что у него и у самого были бы на это деньги, если бы он их не раздал. Предупреждали же моего его, он не раздавал. Вот видишь, мы же тебе говорили. Мелькнула у меня еще и такая причудливая идея. Пускай съедает все лакомства у нас на глазах, а то вдруг еще даст кому-нибудь откусить от своей шоколадки. Но до этого я все-таки не дошел. Каково великодушие! Ха -ха! Во время всех этих споров, уговоров он отчаянно маялся. Он буквально место себе не находил. И сколько мы не поясничали и не зубоскалили, желая избавить его от неловкости, ему все равно было очень неловко. На губах его отражала опасливая улыбка, робкая, натянутая. И он через силу мило шутил в ответ. И задавал нам вопросы, и отвечал, когда спрашивали мы, всячески стараясь понять и не понимая, Чему же это мы вздумали непременно его научить и зачем? Ему, наверное, хотелось махнуть на все рукой и заплакать. Оглядываясь назад и вспоминая это нежное, озабоченное личико, еле слышный и вежливый голосок, я очень ясно вижу теперь, как близок он был к слезам, но сдерживался, понимал, что его слезы будут нам неприятны, искусно притворялся, теперь-то я знаю его лучше, Пока мы горячо его убеждали и любовно разносили, он переводил взгляд с одного на другого, опасливо улыбался и, сведя брови, гадал, о чем же это мы столь доходчиво, как нам казалось, ему толкуем. Представь себе, что этот пенс понадобится тебе немного погодя, или, скажем, завтра, благосклонно пояснял я ему для наглядности. Тогда я возьму еще Где? Здесь. У кого? У тебя. А я не дам. Он недоверчиво щурится, спрашивает в недоумении. Как это? Я пожимаю плечами. Тогда я возьму у мамы. А она тебе даст? Я тоже не дам. Как это? Он, опешив во все глаза, глядит на мать. Ты ж отдал свою монетку, верно? Совсем ею не дорожил. Он видит. Мы молча на него смотрим, ждем, что он скажет дальше. «Тогда возьму мальчика, кому отдал», — говорит он. «Возьму того мальчика». У него уже не будет. Он не отдаст тебе. Он к тому времени уже потратит ту монетку. Для того она ему и понадобилась. Думаешь, все такие щедрые? Или просто не отдаст? Не все так щедры, как ты. Или так богаты. Или так обеспеченные. Мы не богаты. Теперь тебе понятно, да? Мы не дадим тебе пенни. Завтра у тебя денег не будет. Мой мальчик ошарашен. Он глядит на нас изумленно, испытывающий, все еще стараясь улыбнуться и силясь постичь, что же происходит. Смущенно поеживаясь, и в рассеянности теребит ширинку Он ждет намека, надеется. Вот сейчас проблеснет некий луч света, и он, наконец, увидит, что это лишь некий добродушный розыгрыш. «Убери руки!» — так и подмывает меня, прикрикнуть но я молчу. А жена уверенно осведомляется. «Тебе надо в уборную?» Он удивленно качает головой, не понимая, чего это она вдруг спросила. Он не может взять в толк, что же это происходит. Он растерян, недоумевает его, бросает в дрожь. Кажется, он озяб, он смотрит то на мать, то на меня и не находит поддержки. «Как это?» — жалобно спрашивает он. И теперь в голосе его сквозит страдание и горестная покорность. Если надо сдаваться, он готов. «Это будет тебе уроком, величественно и со вкусом, Подвожу я итог. Каким же я был самовлюбленным болваном! таким себелюбивым, мелким, тупым, бесчувственным болваном! Теперь вспоминая, как самодовольно и деспотично я преследовал моего мальчика, я мрачнею от стыда и раскаяния. И снова буду изнемогать от стыда и раскаяния, потому что опять стану все так же его мучить. Где уж мне удержаться? Что касается меня, виновен, Ваша честь, но есть смягчающие обстоятельства, сэр. Я искренне верю. Мною руководило главным образом неистовое желание оберечь его. Пускай умеет противостоять попыткам других детей сесть ему на шею. Даже попыткам дочери. Не воношу, когда ему садятся на шею. Это все равно, как если бы я сам оказался беспомощным и униженным, и меня надували бы, как последнего, простофилю. Сознавать это было мучительно. Страдала моя гордость, мое уязвленное я. Сильнее всего я им возмущался. Способен был искалашматить его, изничтожить. Яростная, неукротимая горечь вспыхвала во мне, когда чувствовал и видел. Он позволяет другим детям изводить его и мучить. И я принимался изводить и мучить его сам. Я любил его и горевал о нем чуть не со дня его появления на свет, с той минуты, когда впервые заметил этот его совсем особенный, сжимающий сердце печальный взгляд. Он как-то сиротливо, задумчиво глядел на окружающий мир из колыбели или из манежа. Так никогда не смотрели ни дочь, ни Дерек, который поначалу казался вполне нормальным, спокойным ребенком. И еще я любил его за милые простодушие и незлобивость. Жалел и угрюмо корил за то, что он такой чуткий и ранимый, постоянно цепенеет во власти неведомых дурных предчувствий. Мне казалось, он какой-то потерянный, отрешенный и покорный, совсем такой, каким когда-то был я сам, каким порой чувствую себя и теперь, если забуду о привычной настороженности, и силы меня оставляют. Я всегда хотел закалить его, сделать неуязвимым для ударов и оскорблений. И потому сам оскорблял его, наносил удар за ударом тем, что вкратчиво получал, вторгался в его мир, придирался без конца, предостерегал и наставлял.